Глава 72 Толстяк Джаггер обхватил гигантской рукой башню, от чего та затрещала. Обломки камня обрушились на детей, которым пришлось прильнуть к стене, чтобы избежать столкновения. Где-то внизу ведьма ветра с гоготом бросила летящие в нее осколки. Башня закачалась, по стенам побежали трещины, и... гигант оторвал ее... Теперь дети смотрели прямо в лицо Джаггера на фоне небесных просторов. Ррр, приказывающий зарычал гигант, протягивая огромную ладонь. Верхушка башни с грохотом рухнула во внутренний двор. "Давайте же", крикнула Элеонора, прыгнув на ладонь колосса. Брэндон с Карделией немедленно последовали за сестрой. Спустя пару секунд толстяк Джаггер уже уносил их прочь от сломанной, словно игрушка, башни. Хватаясь за его кожу, дети смотрели вниз на разрушенный замок и находящиеся у его подножия ущелье. Далеко внизу в зелено-голубой воде покачивался морей, рядом с ним виднелась крошечная полоска крыши с трубой дымохода. С высоты пираты были похожи на мелких муравьев, бегающих по палубе. «Глядите! Дом Кристофа!» — воскликнул Брендон, «Часть его еще не затонула!» Несмотря на действительно чудесные виды, открывающиеся с ладони гиганта, у детей не было времени для того, чтобы насладиться ими в полной мере. Ведьма Ветра в ярости кричала из разрушенной башни. «Этот гигантский кретин не поможет вам!» «Это издевательство», — сказала Элеонора, не понимая, что означает слово «кретин», но чувствуя его оскорбительный смысл. Внезапно ведьма ветра подлетела прямо к ним, зависнув в воздухе при помощи своих размашистых крыльев и протянула одну из своих фальшивых рук в направлении реки, протекающей внизу. Вода в реке ожила и забурлила. Рой пузырьков устремился к поверхности, и стол причного потока, извиваясь, начал подниматься к руке ведьмы. Джаггер замешкался, удивленно наблюдая за тем, как вода притягивается к ведьме и, моментально превратившись в лед, падает вниз. Ледяные струи ударились в ноги Джаггера, будто кометы, сосредотачиваясь вокруг его щиколоток, уплотняясь и образуя единое целое. В считанные секунды Джаггер оказался заключен в ледяные кандалы, застывшие вокруг его ног, отчего он стал терять равновесие. — Нет, Джаггер, не падай, — молила Элеонора, но было уже слишком поздно. Центр притяжения колосса явно находился где-то за пределами замка. Сейчас гигант напоминал Пизанскую башню и медленно, но неизбежно падал. Джаггер согнул пальцы, чтобы защитить детей от удара, и поэтому на ладони, где они находились, стало темно. Когда колос рухнул, детей подбросило, и они стукнулись о кости его пальцев, чувствуя сотрясающий землю удар тела, от которого снесло одну из стен замка Корруэй. После этого они продолжили падение, и все падали и падали вниз, пока где-то совсем рядом с ними не заплескалась вода. Джаггер раскрыл ладонь, и дети в оцепенении вывалились из его руки. Они находились на самом дне ущелья, под замком, а рядом с ними в реке лежал Джаггер, стонущий и отплевывающийся водой. Да мы же на море, воскликнула Карделия, топая ногой по палубе. Боже, сказал Брендон, я и не думал, что буду счастлив снова оказаться на этом корабле. Смотрите, сказала Элеонора, показывая наверх. С неба спускалась каменная шкатулка, в которой хранилась книга судьбы и желаний. А прямо за ней... «Волкеры!» — завизжала ведьма ветра. Она снижалась на сотворенном ею потоке воздуха, пока ее крылья, источающие зловонье, не коснулись корабля. На фоне живописного вида ущелья она смотрелась, как разъяренный древний бог. Шкатулка приблизилась к кораблю, и опустилась на палубу, и Леонора повернулась к толстяку Джагеру, наполовину лежащему в речной воде, и прокричала в испуге. «Джагер, спасайся! Прячься скорее!» Колос кивнул и сделал такой глубокий вдох, что дети ощутили порыв ветра в волосах, после чего Джагер ушел под воду. Корабль подскочил от внезапно поднявшегося уровня воды. Тело гиганта стало похоже на мерцающую темную фигуру, которая простиралась далеко вперед и назад под мореем. Дураки! — сказала ведьма ветра, приземляясь на палубу на безопасном отшкатулке шкатулки расстоянии. — Вы не думаете, что я могу убить вашего жирного приятеля в любое время, которое мне понравится? Она произвела сильный порыв ветра, чтобы открыть крышку шкатулки и выставить книгу судьбы и желания на обозрение перед детьми. Затем она повернулась к ним и сложила свои жуткие крылья. Теперь они остались одни наедине с ведьмой». «У меня кое-что есть», — сказала далее Кристоф, вкладывая листок бумаги в руку Брэндона. «И я хочу, чтобы один из вас взял это и положил между страницами книги. Это несложно. Мое желание совсем простое». Брендон прочел то, что было написано на листке. «Далее Кристоф правит миром вечно». «Простое?» — рассмеялся Брендон. «Ты говоришь, как одна из тех ненормальных злодеек из фильма «Мстители». «Да», — сказала Элеонора, прочтя ведьминское желание из-за плеча брата. «Это уже слишком. Управление миром — очень трудная работа. А кто будет нести ответственность?» «Такие, как она», — сказала Карделия, — «люди с манией величия». «А что такое магия величия?» — спросила Элеонора. «Мания величия. У таких людей больная фантазия и стремление к безграничной власти», — пояснила Карделия. Такими были Александр Великий, Адольф Гитлер... «Тихо!» — рявкнула ведьма ветра. «Кто из вас откроет книгу?» Карделия взглянула на Брэндона. Брендон посмотрел на Элеонору, которая покачала головой, и ее брат и сестра повторили движение согласно с ней. «Если вы не откроете книгу, я заставлю вас делать это!» Ведьма подняла руку и направила ее на детей. Внезапно Корделия подлетела вверх, как будто вокруг нее были невидимые веревки. Но на самом деле это были тонкие струи воздуха. Ведьма подняла руку над головой и сделала волнообразное движение. Корделию понесло смертоносным порывом ветра прямо на грот мачту корабля. — Открой книгу! Ведьма вскинула руку и швырнула беспомощную Корделию о деревянный столб. — Откройте ее! Ведьма стукнула Корделию еще раз, и издали показалось, что девочка покачала головой, но на самом деле ее голова просто свободно клонилась из стороны в сторону. «Стой!» — умоляюще вскрикнула Элеонора. Ведьма ветра опустила руки, обмякшая Корделия сползла вниз на палубу с прислоненным к мачте лицом. «Ты!» — Брэндон подбежал к ведьме. Ему было все равно, какой магией она обладает. Он собирался разобраться с этой безжалостной, зловредной старухой. Ведьма ветра насмешливо улыбнулась и стала делать пассы руками. Одна из бочек, стоящих на палубе, раскололась, и в воздухе завертелись изогнутые дощечки и два железных обруча. Деревянные дощечки полетели в Брэндона, словно пущенные с немыслимой силой копья. Брендон пригнулся, но одна из деревяшек вонзилась ему в бок ровно в то место, куда его совсем недавно ранил убийен. Ай! Брендон схватился за деревянную дощечку. Кровь хлынула из раны и запачкала все вокруг него. Он пытался вынуть злополучный кусок дерева, но ведьма не позволяла ему сделать этого, удерживая его в ране мальчика при помощи магических потоков ветра. Кровь вытекала на палубу, расползаясь по доскам, как если бы лужу раздувал громадный вентилятор. Итак, младшая из Волкеров, сказала ведьма ветра, поворачиваясь к Элеоноре, ты готова поступить правильно? Не делай этого, Нел! закричал Брендон, не двигаясь со своего места. Элеонора покачала головой в ответ на ведьминский призыв. — Очень хорошо! — произнесла ведьма ветра. — Тогда ты должна мне пальчик! Элеонора прикусила губу, стараясь оставаться смелой и ничего не бояться. И вдруг небо затянуло темнотой. Грозовая туча образовалась прямо над палубой корабля, застав врасплох далью кристоф. Туча была из сине-черного цвета с пепельным оттенком, почти как парящий кусок угля, и пока далее смотрела на нее, темнота затянула не только небо, но и деревья и реку. Это было похоже на необъяснимые моменты затишья перед коварным штормом жарким летним днем, на моменты, в которые ночь вторгается в день. И потом из тучи раздался громовой голос Глубокий, прохладный, могущественный. «Далия, что ты натворила?» В самом центре черной тучи возникла темная фигура с блестящими оранжевыми глазами. «Отец!» — произнесла Далия. «Ты никогда больше не будешь меня так называть!» — ответила фигура. «Я король бури!»